Глава шестнадцатая. Бегство. Селимхан чувствовал себя так, будто не ханскую басму, а его душу надвое разорвал и затем растоптал ногою наглый взорвавшийся князь урус. В глазах то и дело становилось темно от ярости, хотя вокруг стоял яркий солнечный день, и во все стороны расстилалось чистое белоснежное поле. Только что, выехав из лесу, урусы развязали Селимхану руки и, оставив его одного, сами повернули назад к Боровску. Должно быть пьянствовать по поводу сегодняшнего дерзкого события. Хорошо, что пешим не отправили назад к Ахмату, коня не отняли. Даже еды какой-то дали на дорожку. Селимхан взял из сумы своей поруганную басму, А яство, положенное туда урусами, вытряхнул с брезгливостью в снег. Медленно набрал полную грудь воздуха, стараясь успокоиться. Голова кружилась, в глазах так и стоял князь Иван, разрывающий ханскую грамоту. Да еще этот яркий свет из окон. Нарочно, что ли, так трон был поставлен? «Мерзостные твари!» — заскрежетал зубами Селимхан. Когда мы будем снимать с вас кожу, вы пожелаете, чтобы земная смерть была вашим концом. Но земные муки будут только началом мук загробных для вас, проклятые мук Тасиды. Он пустил своего коня рысью по белой равнине. Кровь Зальмана и Джамиля стучала в его сердце. Хотелось вернуться, пробраться тайком к великому князю Ивану, впиться зубами ему в горло. Но прежде Ахмат должен увидеть, что сотворили поганые урусы с его басмой. Ахмат, Ахмат, мнит себя Аксактимиром, а сам до сих пор не решился на мощное наступление. Ведет и ведет дурацкие переговоры с коварными и вероломными врагами. И вот итог. Неужто и после этого Тюмени не двинутся на север? Расстояние от Боровска до Воротынска в котором теперь размещалась ставка Ахмата, равнялась примерно пятнадцати форсангам, а значит, чтобы к сегодняшнему вечеру доскакать до хана, надо бы намчаться во весь опор. Почему? Ну почему Ахмат до сих пор не перешел на другой берег Угры и Аки? Как может он допускать, чтобы между ним и врагами лежало расстояние в целых пятнадцать форсангов? Сколько бы ни хотелось Селимхану как можно скорее доложить Ахмату о происшедшем, он не мог загонять своего коня, ибо ему негде было бы ночевать. Приходилось ехать мелкой рысью и за час проходить не более одного форсанга. Через три с половиной часа он добрался лишь до Малой Ярославца и уже изрядно промерз. Будь проклят, этот мороз, которого так ждали, чтобы он сковал льдом реки! Но никто не мог предположить, что морозы ударят такие сильные. Обойдя Малый Ярославец стороной, ханский посол двинулся дальше на юг и еще через три часа добрался до берега реки Суходрев. Тот шайтан попутал его. Он вдруг подумал, что Суходрев впадает в угру неподалеку от Воротынской переправы. И как он мог столь чудовищно ошибиться? По льду замерзшей реки, однако ехать было удобнее. Ровно не трясло и никуда не увильнешь. Спустилась морозная лютая ночь. Луна и звезды засверкали на чистом черно-синем небе. Дрожь колотила несчастного Селимхана. Ему было холодно, голодно, плохо, страшно. Душа, разорванная вместе с ханской басмой, болела ссаднищей болью. К глазам то и дело подкатывались слезы обиды, ярости и ненависти. В груди ломило, будто все реки, бегущие внутри Селимхана, тоже превратились в холодный лед. Время остановилось, а пространство раздвинулось до бесконечности. Конь все скакал и скакал по запорошенному снегом льду суходрева, высоко в небе мерцали, хлопали глазами от щиплющегося мороза звезды, Луна была белая-белая, будто и ее покрывали толстым слоем холодные русские снега. Время от времени Селимхан задремывал, а когда просыпался, то его охватывало удивление и досада. По-прежнему стояла ночь, жёг мороз, и впереди петляла коварная, как все урусы, нескончаемая речка Суходрев. Перед самым расцветом он увидел на правом от себя берегу небольшое селение — Темные низкие избы враждебно темнели среди ночной белизны снега. Селимхан проехал мимо, чувствуя, как все его тело превратилось в сплошную лютую зиму. Он все же собрался с духом и, сойдя с коня, исполнил утренний намаз. Ночь кончалась, начинался рассвет. Проехав еще не менее двух форсангов, Селимхан наконец-то увидел на берегу реки какую-то бабу, которая шла с ведрами к проруби. За бабой на берегу виднелись избы и кладбище, низехонькая церквушка. Увидев конного татарина, баба испугалась и бросилась было на утек, но Селимхан, поскакав на нее, крикнул «Стой! Не то стрела пускай буду!» Она остановилась. Он приблизился к ней и спросил, что это за деревня или село. «Богородицкая?» — ответила баба. «Какая такая Богородиц? А река какая? Суходрев?» — Какой тебе суходрев, баскак, батюшка! — махнула рукой баба. — Не суходрев, а Шаня! — Шаня? — удивился Селимхан. — А суходрев? — За спиной у тебя! — рассмеялась баба и тотчас прикрыла рот рукой. — Проехал, родимец! Теперь Селимхан понял, что, покуда он ночью задремывал, конь его свернул из русла суходрева в русло Шани, впадающий в суходрев, а значит, путешествие Селимхана невольно затягивалось. Он находился где-то между медынью и мятливым, а значит, до Воротынска ему отсюда было ехать столько же, сколько от мало ярославца. Все ночные мучения псу под хвост. От ужаса и досады Селимхану захотелось спрыгнуть с коня и задушить ни в чем не повинную женщину, ибо никакого оружия при нем не было. Выругавшись длинным татарским ругательством, он развернул коня своего и отправился в противоположном направлении. Несчастнее человека, чем он не было во всей округе в те минуты, баба могла и нарочно наврать ему, чтобы сбить с толку. Кроме того, она могла кликнуть мужиков и устроить погоню за одиноким татарином, но главное утро лишь немного смягчило мороз. День вставал не такой солнечный и приветливый, как вчера. С севера дул холодный влажный ветер. Селимхану уже не хотелось впиваться зубами в кадык князя Ивана, не хотелось идти вместе с воинами Ахмата и видеть, как они будут громить непокорных и наглых урусов. Не хотелось и зрелища сдираемых кож. Острая мечта о костре и теплом питье и пище, полностью владела всем существом Селимхана. Лишь к вечернему намазу усталый, еле плетущийся от бессилия и голода, конь Селимхана привез своего обледенелого хозяина в ставку хана Ахмата. Хан жил в богатом доме князей воротынских, и первым делом несчастный посол, подумал о том, что Ахмату должно быть уже и не хочется никуда уходить из Воротынска. Молча поклонившись хану, мерзлый посол протянул ему рваную и растоптанную басму. — Что это? — отпрянув в ужасе, как будто Селимхан протягивал ему гадюку, — воскликнул Ахмат. — Это сделал Иван, — тяжело ворочая языком ответил посол. У него уже начинался жар. Хотелось поскорее отчитаться перед господином и лечь спать. Даже есть и пить уже не хотелось. Еще он растоптал ногой. Твое священное изображение. — А где Зельман и Джамиль? — Убиты. — Урусами? — Да. — Позволь мне теперь отправиться на покой, о великий хан ибо я валюсь от усталости и простуды, — пробормотал Селимхан жалобно, но, взглянув на Ахмата, понял, что не скоро суждено ему насладиться теплой постелью. «Харзы — Харзы! — крикнул Ахмат, и когда харзу принесли, пришлось пить ее, давясь и морщись, потом закусывать почти холодным пловом и совсем холодной бараниной, но водка подействовала, взбодрив его на некоторое время. Он стал рассказывать обо всем, что случилось в Боровске. Покуда он говорил, ему казалось, будто не он, а кто-то другой говорит вместо него, стоя прямо в нем самом. Ахмат слушал, сжав губы, потом он поплыл куда-то в сторону, а Селимхан услышал, как тот, который отчитывался перед ханом, произносит в конце своего рассказа слова из седьмой суры Корана, столь любимые Селимханом. О, если б люди этих городов уверили и устрашились Бога! Мы проспахнули перед ними все блага неба и земли, они ж сочли знаменья нашей ложью, и вот тогда мы навлекли на них все, что они себе уготовали. «Великий хан, покарай вероломных урусов!» — промолвил Селимхан и рухнул на пол без сознания. Очнулся он от того, что его чем-то старательно натирали, и в первый миг подумал, я умер, и меня умащивают благовониями перед погребением. Он тотчас увидел придворного ханского лекаря Анвера и спросил его, я еще жив или уже умер. «Жив, жив», — рассмеялся лекарь, — «лежи, достопочтенный Селимхан, не бойся, я тебя вылечу». Хвала Всевышнему, наконец-то, пришел в себя. Целые сутки был без сознания, метался в бреду, все проклинал какой-то суходрев. «Где Ахмат?» — еле-еле выдавил из себя Селимхан. «Утешься», — ответил Анвер, — «он еще здесь, в своей ставке». «Как? Он еще не повел тюмени на вероломных урусов? Я должен его немедленно видеть». Селимхан стал подниматься с постели, но в глазах его потемнело, и он увидел себя идущим сквозь облака и мрак. Две скорбных окровавленных тени встретили его, и, взяв под руки, повели куда-то. Он узнал их, это были Зальман и Джамиль. — Зальман, ты тоже умер? — спросил Селимхан. — Как видишь, да, — отвечала тень. — А куда вы ведете меня? Стал испуганно озираться по сторонам Селимхан. «Микал и его Малаики гонят нас отсюда прочь», — был ответ. «Малаики» — в мусульманской мифологии четыре самых приближенных к Аллаху ангела, возглавляемых Микалом, Михаилом, примечания редакции. «Я не могу уйти, покуда не поговорил еще раз с Ахматом и Селимхан, вырвавшись из рук двух умерших друзей, стал метаться из стороны в сторону, покуда не услышал голос лекаря Анвера. «Успокойся, Селимхан, утешься, сам великий хан Ахмат Илбуга пришел проведать тебя». Он открыл глаза и увидел Ахмата, склоняющегося над ним. «Мой верный Селимхан», — обратился к нему Ахмат, — Сможешь ли ты встать с постели и ехать? — Ехать? — переспросил недоуменно Селимхан. — Куда ехать? Сражаться с вероломными урусами? О, Великий, накажи, уничтожь их! — Я непременно сделаю это, — отвечал Ахмат. — Но только не теперь. — Как не теперь? Почему? Сейчас все складывается не в нашу пользу. Враг слишком силен, он занял господствующее положение на местности. Ветер, страшный северный ветер, дует и бьет нам в лицо. Наши воины мерзнут и умирают от переохлаждения. Огненный бой у русов, увы, сильнее наших стрел. Я увожу свои доблестные войска домой. Но ведь это... позор! Выдохнул Селимхан. Я много думал об этом, вздохнул Ахмат. Однако и великий Аксак Тимир не дошел до Машкава. И, кстати, именно после его неудачного похода на урусов начались его самые блестящие и победоносные завоевания. Но у каждого своя судьба, продолжал спорить Селимхан не желая смириться с мыслью, что после того, как Ахмата опозорили в Боровске, хан так просто возьмет и уйдет отсюда. И ты не Аксак Тимир, ты, Ахмат, ты должен стать более великим, чем Тимир. И я стану, кивнул Ахмат, кладя руку на грудь больного друга. Я видел во сне Микала, который сказал мне, что я вернусь сюда и буду вдвое сильнее прежнего. Мы тоже станем лить огнестрельное орудие и одолеем кровожадных урусов, но не сейчас. Этот год, как оказалось, неблагоприятствует нашей победе. Вот и моя чилик бека простудилась. Надо вести ее в теплые края, хотя, конечно, не в ней дело. При тут чилик бека? Удивился Селимхан, чувствуя, как в груди его все сильнее нарастает невыносимая боль. А сам он проваливается куда-то. И вот уже снова две скорбных кровавых тени подхватили его под руки и повели за собой Джамиль и Зальман. — Куда вы ведете меня? — вновь попытался вырваться Селимхан. — В Ак сарае меня ждут мои жены, Фатьма и Юлдус. Мои дети, я хочу к ним, поздно отвечал зальман. Отныне ты станешь ждать, когда они явятся к тебе. Куда? Увидишь. Идем, не оглядывайся больше. Туман, окутывающий их, стал рассеиваться, и Селимхан увидел, что они идут по заснеженному руслу замерзшей реки. Он хотел спросить. Каусар это или Суходрев. Что за река? Но не мог, ибо уже был нем. И они шли долго-долго, целую вечность. А покуда Джамиль и Зальман вели Селимхана куда-то в неведомое, тем временем его слуги долбили промерзшую землю, торопясь поскорее совершить погребение и успеть уйти из Воротынска вместе со всеми.